Сто нескучных историй. Две картины. Некий король решил устроить конкурс среди художников своего королевства. Щедрое вознаграждение ожидало того из них, кто лучше всех сумеет изобразить покой. Спустя месяц сотни живописцев представили государю свои работы. Но лишь две из них по-настоящему понравились королю. Из этих двух картин предстояло выбрать достойнейшую. На первой картине красовалось тихое озеро, водная гладь которого была абсолютно спокойна. В нем, как в зеркале, отражались возвышающиеся вокруг горы и безмятежное голубое небо с белыми облаками. Каждому, кто останавливался перед этим полотном, казалось, что лучшего изображения покоя и быть не может. Вторая же картина изображала крутые голые горы. Над ними страшное штормовое небо, проливающее потоки дождя. Где-то вдали сверкнула молния, разрезав тяжелые темные тучи. По горной стене бурным потоком падал пенящийся водопад. Казалось бы, где здесь покой? Однако, взглянув на водопад, король увидел за ним крошечный кустик, растущий из расщелины в скале. На нем птица свела гнездо. Там, в окружении стремительно падающей, бушующей воды, Она ожидала птенцов. Именно эту картину и выбрал король. «Настоящий покой, — молвил он, — должен быть внутри нас. Снаружи может быть все, что угодно — тревоги, волнения, хаос. Нам этого не избежать. Но если внутри есть покой, его ничто не нарушит». Иисус сказал, «Я оставляю вам мир и покой, дарю вам мой мир, какого на земле никто вам не даст. Пусть не тревожится сердце ваше, пусть не страшится». Верующим во Христа действительно не стоит тревожиться, ведь они в Его руках, в Его надежных руках. И даже беды Господь обращает во благо христианам. К тому же им обещано Царство Небесное, а значит и смерти бояться не нужно. Однако иначе обстоит дело с теми людьми, кто еще Христа не познал, кто еще не открыл своего сердца для Него. А если в сердце нет места Христу, то и мира там тоже не будет. Но это можно исправить. Христос пока еще стучит в наши сердца, и еще не поздно распахнуть Ему двери».